Шесть Наполеонов Мистер Лестрейд, сыщик из Скотланд-Ярда, нередко навещал нас по вечерам. Шерлок Холмс охотно принимал его. Лестрейд приносил всевозможные полицейские новости, а Холмс, в благодарность за это, выслушивал подробные рассказы о тех делах, которые были поручены сыщику и, как бы невзначай, давал ему советы, черпая их из сокровищницы своего опыта и обширных познаний. Но в этот вечер Лестрейд говорил только о погоде и о газетных известиях. Потом он вдруг умолк и стал задумчиво сдувать пепел с сигареты. Холмс пристально посмотрел на него. «У вас есть для меня какое-то интересное дело?» «О, нет, мистер Холмс, ничего интересного!» «В таком случае расскажите!» Ластрид рассмеялся. «От вас ничего не скроешь, мистер Холмс! У меня действительно есть на примете один случай, но такой пустяковый, что я не хотел утруждать вас. Впрочем, пустяк-то пустяк!», -то пустяк однако довольно странный пустяк, а я знаю, что вас особенно тянет ко всему необычному. Хотя, по правде сказать, это дело, скорее всего, должно бы занимать доктора Вотсона, а не нас с вами. — Болезнь? — спросил я. — Сумасшествие. И при том довольно странное сумасшествие. Трудно представить себе человека, который, живя в наше время, до такой степени ненавидит Наполеона Первого, что истребляет каждое его изображение, какое попадется ему на глаза. Холмс откинулся на спинку кресла. «Это дело не по моей части. Вот-вот, я так и говорил. Впрочем, если человек этот совершает кражу со взломом...» Если те изображения Наполеона, которые он истребляет, принадлежат не ему, а другим, он из рук доктора попадает опять-таки к нам. Холмс выпрямился снова. — Кража со взломом? Это куда любопытнее. Расскажите же мне все до малейшей подробности. Лестрет вытащил служебную записную книжку и перелистал ее, чтобы освежить свою память. О первом случае нам сообщили четыре дня назад, сказал он. Случай этот произошел в лавке Морза Хедсона, который торгует картинами и статуями на кеннингтон Роуд. Приказчик на минуту вышел из магазина и вдруг услышал какой-то треск. Он поспешил назад. И увидел, что гипсовый бюст Наполеона, стоявший на прилавке вместе с другими произведениями искусства, лежит на полу, разбитый вдребезги. Приказчик выскочил на улицу, но хотя многие прохожие утверждали, что видели человека, выбежавшего из лавки, приказчику не удалось догнать его. Казалось, это один из тех случаев бессмысленного хулиганства которые совершаются время от времени. Так об этом и доложили подошедшему констеблю. Гипсовый бюст стоил всего несколько шиллингов, и все дело представлялось таким мелким, что не стоило заводить следствие. Новый случай, однако, оказался более серьезным и притом не менее странным. Он произошел сегодня ночью на Кеннингтон-Роуд, Всего в нескольких сотнях шагов от лавки Морза Хэдсона живет хорошо известный врач, доктор Барникот, у которого обширнейшая практика на южном берегу Темзы. Доктор Барникот — горячий поклонник Наполеона. Весь его дом битком набит книгами, картинами и реликвиями, принадлежавшими французскому императору. Недавно он приобрел у Морза Хэдсона Две одинаковые гипсовые копии знаменитой головы Наполеона, вылепленной французским скульптором Девином. Одну из этих копий он поместил у себя в квартире на Кеннингтон-Роуд, а вторую поставил на камин хирургической на Лауэр-Брикстон-Роуд. Вернувшись сегодня утром домой, доктор Барникотт обнаружил, что ночью его дом подвергся ограблению но при этом ничего не похищено, кроме гипсового бюста, стоявшего в прихожей. Грабитель вынес бюст из дома и разбил осадовую решетку. Поутру возле решетки была найдена груда осколков. Холмс потер руки. — Случай действительно необыкновенный, — сказал он. — Я был уверен, что вам этот случай понравится. Но я еще не кончил. К двенадцати часам доктор Барникот приехал к себе в хирургическую, и представьте себе его удивление, когда он обнаружил, что окно хирургической открыто, и по всему полу разбросаны осколки второго бюста. Бюст был разбит на самые мелкие части. Мы исследовали оба случая, но нам не удалось выяснить, кто он, этот преступник. Или этот безумец, занимающийся такими хищениями? — Вот, мистер Холмс, все факты. — Они оригинальны и даже причудливы, — сказал Холмс. — Мне хотелось бы знать, являлись ли бюсты, разбитые в комнатах доктора Барникота, точными копиями того бюста, который был разбит в лавке Морза хетсона их отливали в одной и той же форме. Значит, нельзя утверждать, что человек, разбивший бюсты, действовал под влиянием ненависти к Наполеону. Если принять во внимание, что в Лондоне находится несколько тысяч бюстов, изображающих великого императора, трудно предположить, что неизвестный фанатик совершенно случайно начал свою деятельность с уничтожения трех копий, одного и того же бюста. Это и мне приходило в голову, сказал Лестрейд. Что вы об этом думаете, доктор Вотсон? Помешательство на одном каком-нибудь пункте безгранично разнообразны, ответил я. Существует явление, которое современные психологи называют навязчивая идея. Идея эта может быть совершенно пустяшной, и человек, одержимый ею, может быть здоров во всех других отношениях. Предположим, что этот маньяк слишком много читал о Наполеоне или, скажем, узнал о какой-нибудь обиде, нанесенной его предкам во времена наполеоновских войн. У него сложилась навязчивая идея, и под ее влиянием он оказался способным на самые фантастические выходки. — Ваша теория нам не подходит, мой милый Уотсон, — сказал Холмс, покачав головой, — ибо никакая навязчивая идея не могла бы подсказать вашему занимательному маньяку, где находятся эти бюсты. — А вы как это объясните? — Я и не пытаюсь объяснить. Я только вижу, что в эксцентрических поступках этого джентльмена есть какая-то... Система. Дальнейшие события произошли быстрее и оказались гораздо трагичнее, чем мы предполагали. На следующее утро, когда я одевался в своей спальне, Холмс постучал ко мне в дверь и вошел, держа в руке телеграмму. Он прочел ее вслух. — Приезжайте немедленно в Кенсингтон, Питт-стрит, один». — Лестрейт. — Что это значит? — спросил я. — Не знаю. Это может значить все, что угодно. Но мне кажется, это продолжение истории с бюстами. Если я не ошибаюсь, из этого следует, что наш друг-маньяк перенес свою деятельность в другую часть Лондона. Кофе на столе Вотсон и кэп у дверей. Через полчаса мы были уже на Пит-стрит, в узеньком переулочке, тянувшемся параллельно одной из самых оживленных лондонских магистралей. Дом номер сто тридцать один оказался почтенным плоскогрудым строением, в котором не было ничего романтического. Когда мы подъехали, перед его садовой решеткой стояла толпа зевак. Холмс даже присвистнул: "Черт побери!" Да ведь тут, по крайней мере, убийство!» Ластрит вышел нам навстречу с очень угрюмым лицом и провел нас в гостиную, по которой взад и вперед бегал необыкновенно растрепанный пожилой человек во фланелевом халате. Его нам представили. Он оказался хозяином дома мистером Хорресом Харкером, газетным работником Центрального синдиката печати. «История с Наполеонами продолжается», — сказал Лестрейт. «Вчера вечером она заинтересовала вас, мистер Холмс, и я подумал, что вам будет приятно принять участие в ее расследовании, особенно теперь, когда она привела к такому мрачному событию». «К какому событию?» «К убийству. Мистер Харкер, расскажите, пожалуйста, этим джентльменам все, что произошло». Человек в халате повернул к нам свое расстроенное лицо. — Странная вещь, — сказал он. — Всю жизнь я описывал в газетах события, случавшиеся с другими людьми. А вот когда, наконец, у меня самого произошло такое большое событие, я до того растерялся, что двух слов не могу написать. Впрочем... «Ваше имя мне знакомо, мистер Шерлок Холмс, и если вам удастся разъяснить нам это загадочное дело, я буду вознагражден за досадную необходимость снова излагать все происшествие». Холмс сел и принялся слушать. «Это убийство связано с бюстом Наполеона, который я купил месяца четыре назад». Он достался мне по дешевке в магазине «Братьев Хардинг» возле Хайстрийского вокзала. Обычно свои статьи я пишу по ночам и часто засиживаюсь за работой до утра. Так было и сегодня. Я сидел в своей норе в самом конце верхнего этажа, как вдруг около трех часов снизу до меня донесся какой-то шум. Я прислушался, но шум не повторился Я решил, что шумели на улице Но минут через пять Я внезапно услышал ужасающий вопль Никогда еще, мистер Холмс, не приходилось мне слышать таких страшных звуков Этот вопль будет звучать у меня в ушах до самой смерти В минуту или две я просидел неподвижно оцепенев от страха, потом взял кочергу и пошел вниз. Войдя в эту комнату, я увидел, что окно распахнуто, и бюст, стоявший на камине, исчез. Я никак не могу понять, отчего грабитель прельстился этим бюстом. Обыкновеннейший гипсовый слепок, и цена ему — грош. Как вы сами видите, человек, который вздумает прыгнуть из этого окна, попадет на ступеньки парадного хода. Так как грабитель, безусловно, удрал именно этим путем, я прошел через прихожую и открыл наружную дверь. Шагнув в темноту, я споткнулся и чуть не упал на лежавшего там мертвеца. Я пошел и принес лампу. У несчастного на горле зияла рана. Все верхние ступени были залиты кровью. Он лежал на спине, подняв колени и раскрыв рот. Это было ужасно. Он будет мне сниться каждую ночь. Я засвистел свисток и тотчас же потерял сознание. Больше ничего я не помню. Я очнулся в прихожей, рядом стоял полисмен.